Глава 28. Больница. Наконец, учёба закончилась, и Анна получила на руки пластиковую карточку, подтверждающую, что она теперь может водить автомобиль. Ну вот, на права я выучилась. Осталось мужу подготовить к тому, что скоро выйду на работу, решила Анна. В гостиной состоялся очень серьёзный разговор. Муж категорически был против того, чтобы она шла работать. Они едва не поссорились. "Я что, семью не смогу прокормить? Зачем тебе работать?" обиженно спросил Алексей у Ани. "Ты, наверное, хочешь, чтобы я расплылась, жила и ходила всё время в домашнем халате?" тоже обиженно сказала Анна и добавила: "Женщине работа нужна для тонуса. И где словейта таких нахваталась?" тонуса, больничный сленг, езвительно пошутил муж и тут же принял серьёзный тон. А я ведь забочусь и о тебе, и о девочках, много работаю. Неужели ты хочешь, чтобы вся наша семья была рабами, работала на дядю и проводила время в государственных учреждениях? Конечно, ты молодец, Лёша, как можно мягче сказала Аня. И я ценю, что ты очень заботливый и много работаешь. Но не забывай, нам ещё кредит за дом нужно выплачивать. А его ещё 20 лет выплачивать, со старется успеем. Деньги обесцениваются, выплатим потихоньку, беззаботно отмахнулся муж. Если сильно нужно будет, я этот кредит за год выплачу. Бизнес процветает, дело развивается. Ну и отлично, сказала Анна. Хоть и небольшие копейки в больнице, но на конфеты для девочек хватит. Я же не прошу вас взять меня на работу или покупать мне машину. С последним аргументом муж согласился, сказав: "Ну хорошо, только тогда не говори, что я жадный муж и думаю только о себе. Я уже запланировал покупку машины для тебя, но раз ты не хочешь, тогда ладно, как хочешь. Иди, если так хочешь, работай, будешь больничным рабом". "Рабыней", поправила его Аня. Анжела так обрадовалась, когда увидела в дверях входящую больничный холл Анну, что схватила её за руки и начала кружить по залу. Но «Ну, наконец-то, дорогая подруга, решилась всё-таки и то, правда, чего дома сидеть и киснуть. Она радостно начала ей рассказывать. У нас тут всё без изменений. Главврач всё тот же, заведующее отделением тоже тот самый Василий Иванович. Больные поменялись, Ну, такие же приставочные, как и раньше. Да ты и сама знаешь, больные постоянно меняются, но всегда одинаковые. Главврач Иван Иванович так обрадовался Анне, когда она вошла в его кабинет, что подошёл к ней и заключил в свои отеческие объятия. Знаем, знаем, героическая мама двух девочек. Молодец. Проще, значит, работать будет. Ты теперь опытная. Да ладно, Иван Иванович, какая я опытная. У меня девочки совсем не болели, даже ни разу простуды не было. Ну вот и хорошо, обрадовался Иван Иванович. Значит, хорошая мама, заботливая. Я могу надеяться, что ты через полгода опять в декретный отпуск не пойдёшь. Надежда умирает последней, засмеялась Анна. Но убивать её нужно первой, говорю тебе, как умудрённый опытом главный врач, засмеялся Иван Иванович. Ну хватит болтать. Иди уже в отдел кадров, оформляйся, отправила наню. Аня быстро разобралась с формальностями и приступила к работе. Сегодня её решили не нагружать. Анна зашла с дежурным врачом в три палаты, разнесла лекарства, побеседовала с больными и попрощалась со всеми до завтра. Выйдя с работы и сев в свой 14-й автобус, Анна подумала, как хорошо всё-таки жить. Все её мечты сбылись. У них счастливая семья, они с мужем живут обыкновенной, обывательской жизнью. Пройдёт не так много времени, Алёна пойдёт в школу, потом и Света, они выплатят кредит за дом, начнут наконец заниматься собой, ездить на море и отдыхать. Не жизнь, а сказка.